Девятое. Я вышел из дома номер семь и снова оказался под моросящим дождем. Я свернул направо, собираясь вернуться домой, но через минуту остановился, заколебался и посмотрел в сторону главного шоссе, где стоял дом миссис Саймонс. Было без нескольких минут десять, и я подумал, что миссис Саймонс не рассердится, если я нанесу ей визит. Наверняка у нее мало друзей. Мало кто теперь жил у главного шоссе, соединяющего с Ален с Гринитхит. Большую часть старых домов уже разрушили, чтобы освободить место для бензоколонок, супермаркетов и лавок, торгующих забавными сувенирами и живой приманкой для рыб. Прежние жители Гренингхи также съехали слишком старые, слишком измученные и слишком бедные, чтобы переселиться в модные прибрежные резиденции, обступившие Салимский залив. Дорога заняла у меня целых 10 минут. Наконец я добрался до дома миссис Саймонс, большого каменного здания в федеральном стиле, изящно оформленного, с рядами запертых ставней и с фигурным двориком, с дорическими колоннами. Сад, окружающий дом, когда-то был ухоженным и старательно спланированным, но теперь одичал и зарос сорняками. Деревья не подстригали лет пять, а они опутывали ветвями стены, как некие паукообразные создания, цепляющиеся за одеяние прекрасной принцессы. Однако красота этой принцессы канула в лету, что я заметил, проходя по протоптанной среди сорняков тропинке. Резные балконы проржавели, в полопавшейся стене змеились длинные трещины, и даже декоративная корзина фруктов над главным входом в сад, наиболее примечательная особенность творения МакКентайра, была выщерблена и загажена птицами. Ветер с Атлантики гулял по саду, посвистывая возле углов дома и бил ледяным холодом прямо в спину. Я вошел по каменным ступеням во дворик. Мраморные плиты пола были выщербленными и потрескавшимися. С дверей главного входа краска облезла полосами, как будто дерево отваливалось кусками. Я потянул за ручку звонка, в глубине дома раздался приглушенный звон. Я начал энергично потирать руки, чтобы согреться, но на ледяном ветру это было нелегко. Ответа не было, поэтому я позвонил еще раз, а затем постучал. Рукоять дверного молоточка была сделана в виде головы химеры с кривыми рогами и раздвинутой пастью на разъяренном лице. Один ее вид мог бы перепугать любого, даже средь бела дня. И вдобавок молоток производил глухой, хмурый, замогильный звук, как будто кто-то стучал по крышке солидного красного дерева гроба. «Ну пожалуйста же, миссис Саймонс!» полголоса поторапливал я. «Не буду же я здесь торчать всю ночь!» Я решил попробовать последний раз. Я дернул за звонок, заколотил молоточком в дверь и даже завопил во всю глотку. «Миссис Саймонс, прошу вас, есть кто дома?» Ответа не было. Я повернулся и спустился по ступеням дворика. Может, миссис Саймонс отправилась к кому-то в гости, хотя я не мог себе представить, куда она могла пойти в такой час и в такую погоду. Однако в доме нигде не горел свет, и хотя в темноте мало что можно было разобрать, мне казалось, что занавески на втором этаже не задернуты. Значит, миссис Саймонс не смотрела телевизор и не спала в спальне наверху. Я обошел дом, чтобы проверить, нет ли света в окнах сзади. Лишь затем увидел Бьюик миссис Саймонс, запаркованный перед открытыми дверями гаража. Двери гаража раскачивались и стучали на ветру, но нигде не было ни одной живой души. Никакого света, никакого звука. Только дождь, монотонно стучащий по крыше автомобиля. «Ну что ж», – неуверенно подумал я, – «может, кто-то за ней приехал?» «Во всяком случае, это не мое дело». Я развернулся, чтобы уйти совсем, когда неожиданно заметил краем глаза белый блеск в одном из окон второго этажа. Я повернулся и, замерев, напряг зрение, щурясь из-за дождя. С минуту ничего не происходило, а потом блеск появился снова, такой мимолетный, что мог быть чем угодно. отблеском фар проезжающего автомобиля, молнией, отражающейся в окне – Потом блеснуло еще раз и еще. Упорное мигание теперь длилось дольше, и я мог бы поклясться, что замечал лицо мужчины, поглядывающего на меня из окна. В первую секунду мне захотелось убежать. На самом деле, при виде мигающей Джейн в саду я как-то смог справиться со страхом, но затем, вернувшись домой, тут же поддался панике, помчался к входной двери и поднесся по аллее квакеров, как перепуганный заяц. Но теперь я расхрабрился чуть больше. Может, Кейт и Джордж были правы, и сегодня вечером я видел только огни святого Эльма или какое-то другое естественное явление. Кейт говорил, что видел их сотни раз, так что же удивительного в том, что я увидел их дважды подряд. Была еще одна причина, которая удерживала меня от бегства, глубоко спрятанная причина. Дело было в моем сложном чувстве к Джейн. Если Джейн на самом деле явилась передо мной как порожденный электричеством призрак, то в таком случае мне хотелось бы узнать о таких явлениях побольше. Даже если она не могла вернуться ко мне в физическом облике, наверняка существовал способ связаться с ней и, может быть, даже поговорить? Возможно, вся эта болтовня о медиумах и вращающихся столиках имеет какой-то смысл? Может, душа человека – это нечто иное, как совокупность слабых электрических токов, составляющих его личность, Отделяющееся от тела в минуту смерти, но все еще сохраняющее единство, все еще функционирующее как человеческий разум. А если разум несет в себе также прообраз тела, то разве невозможно, что время от времени тело показывается в виде мигающих нематериальных электрических образований? Такие мысли клубились у меня в голове, когда я стоял перед домом Миссис Саймонс. Я даже попытался открыть защелку кредитной карточкой, как это делают взломщики в кино – Но защелка даже не дрогнула. Видимо, старинные 19 века замки не реагируют на пластик двадцатого века. Я обошел дом с другой стороны, огибая скрюченные, оплетенные дикими розами деревья, цепляющиеся ветвями за стены, и, наконец, нашел небольшое окно в подвал. Оно было защищено металлической сеткой, но в соленом морском воздухе железо проржавело, и достаточно было пару раз дернуть, чтобы сетка уступила. Неподалеку на заросшей садовой тропинке лежала слепая облупившаяся голова мраморного ангела. Я поднял ее, подтащил под стену дома и бросил в окно, как пушечное ядро. Раздался звон лопнущего стекла и глухой стук, когда голова шмякнулась о пол подвала. Я убрал пинками оставшиеся осколки, после чего сунул голову в окошечко, чтобы увидеть, что находится внутри. Там царила полная темнота, было явно сыро, пахло плесенью. К запаху плесени примешивалась особая вонь гнилья, которая всегда присутствует в старых домах, поскольку камень и дерево за долгие годы так пропитываются эссенцией минувших событий, что на них как будто остается осадок грусти, горькая селитра гнева и прокисшая сладость радости. Я вытащил голову и полез в окно подвала ногами вперед. Я разодрал штанину на колени, оторчащий из фрамуги гвоздь, и громко выругался в грулухой тишине, но спуск оказался очень легким. В отдаленном углу подвала послышался шорох и возбужденный писк. Крысы – злобные и опасные грызуны. Если верить традиции, то крысы, живущие в Гренидхит, были беглецами стонущих кораблей. Я прошел через подвал на ощупь, вытянув руки, как слепой пью из острого сокровия Стивенсона. Я прошел по периметру весь подвал, пока наконец не нащупал деревянный поручень каменной ступени. При каждом моем шаге крысы пищали, подпрыгивали и поспешно убегали. Дюйм за дюймом я добрался по лестнице до дверей подвала и нажал на ручку. К счастью, она не была заперта на ключ. Я открыл ее и вышел в холл. Дом миссис Саймонс построили в те времена, когда Салем был пятым по величине портом в мире и шестым по богатству городом в Соединенных Штатах, поскольку собирал одну двадцатую таможенных поступлений в государственный бюджет. Холл тянулся через весь дом от главного входа до задних дверей, ведущих в сад. Вдоль одной стены бежали великолепные резные ступени. Хотя на мне была обувь с мягкой подошвой, мои шаги по черно-белому полу отдавались эхом и возвращались ко мне из темноты множества гостиных, пустых кухонь и окруженных галереями лестничных площадок. «Миссис Саймонс!» – закричала я слишком тихо, чтобы меня кто-то услышал – И мой собственный голос тут же эхом вернулся мне. «Миссис Саймонс! Миссис Саймонс!» Я вошел в большой зал, высокий, пахнувший пылью и лавандой. Мебель в нем была старомодной, но не антикварной. Обычная традиционная мебель, снискавшая популярность в середине 50-х годов, приземистая и дорогая якобинская по моде «Гранд Тропис». На другой стороне зала я увидел свою собственную бледную физиономию, отраженную в зеркале над камином, и быстро отвел взгляд, прежде чем меня снова начал охватывать страх. Внизу миссис Саймонс нигде не было. Я заглянул в столовую, где пахло дымом плечей и прогорклыми грецкими орехами, в кладовую, которая, несомненно, была последним криком моды во времена, когда строился дом, в старомодную кухню с белыми мраморными столами. Потом я вернулся в холл, сделал глубокий вдох и начал подниматься по лестнице на второй этаж.